Насорог смахнул слезинку с правого глаза и принялся смущённо оттирать свой рог, весь измазанный белилами от стены. Я думаю, что правильным будет оставить насорога сторожем при школе. Он сильный. Нам нужен такой сторож. Филин проговорил это медленно, чтобы звери успели подумать. и успокоиться. Все молчали, но не возражали. Оставляйте меня в вашем диковинном добром лесу, меня на сорога. На сорок. На сорок. Радостно запрыгал сторож. Учеников очень развеселил вид пританцовывающего огромного роганоса, то есть носорога. Взрослые звери хоть и сердились на него, но тоже рассмеялись. Носорог, я носорог, какое счастье, роганос подпрыгивал, радовался, пел и собирает цветочки, скрылся за углом школы. Нельзя ему доверять, Грыз хотел броситься в догонку. Не надо, остановил его филин. Я уверен, он исправился. А у нас сейчас есть более важное дело. Я хочу поблагодарить от имени всего таинственного леса и всех его жителей настоящих героев. Все звери замерли, а лес, наоборот, зашились стел. Позади зверей собралась целая поляна грибов, но они тоже молчали, что было весьма удивительно. Героев на сцену выхрюкнул Фонька. Но тут же завизжал, потому что Бонька дёрнул его за хвост. Филинс сердито посмотрел в сторону кабанят и, отвернувшись, улыбнулся. Выходите сюда, ребята. На крыльце показались шустрик, жужик, грина и рыжик. Звери закричали, загудели, запрыгали. Филин посадил шустрика себе на крыло. Ну, рассказывай, мышонок, как всё случилось? Звери ждут. Какой мышонок? Кто мышонок? Шустрый к мышонок? Удивленно стали спрашивать хомячата. Директор опустил мышонка. Да, ураган закинул к нам шустрика из соседней страны, из Агор с наведений. Шустрик мыш летун. И именно он спасал вас в жуткий час правления злых сил. А в рюкзачке у него прекрасные и быстрые, как молния, крылья. Мышонок надел на себя костюм дозорного и расправил крылья. Звери ахнули. И тут же, словно грянул гром среди ясного неба, такими аплодисментами взорвалась вся пришкольная поляна. "Рассказывайте!" послышались нетерпеливые возгласы. И малышиный перебой рассказали о своих подозрениях, о заговорщических голосах, о том, как придумали лесной дозор. Особенно увлекательно говорил Стрекозик о тайных суперкличках и драках с заговорщиками. Но Шустрику пришлось часто поправлять друга, потому что тот, уже позабыв о страхе, придумывал всё новые и новые детали, чтобы слушать было интереснее. как потом оправдывался жужик. Качать их! после завершения рассказа выкрикнула Сорока. Звери, которые стояли ближе к крыльцу, подняли малышей и стали подкидывать под одобряющие возгласы остальных. Это наш брат. Это же лезяка, кричали гордые хомячата и подпрыгивали. Они все наши братья. Они спасли лес, кричали лесные обитатели, радовались и прыгали. Птицы кружились в небе, и от их разноцветного оперения казалось, что в небе распустились яркие цветы. Вдруг на крыльцо школы взбежал бонька и заорал: "Мы в лесу самые сильные. Теперь мы каждую ночь будем охранять нашу школу". Ага, от самих себя съезвила сорока и тут же встретила у коризнены взгляд Филина, но все ученики поддержали сороку и решили не разговаривать с кабанятами, пока те не заслужат прощения. Под общее веселье звери не заметили, как зашелестел таинственный лес и из-за гор показалась стая птиц. Это возвращалась в свой родной дом семья Филинов. На спинах у двоих из них сидели мыши-летуны, совсем такие же, как шустрик, только ростом побольше, и рюкзачки за их спинами были помассивнее. А шустрик ещё не догадывался, что сегодня ночью, когда раскроются рюкзаки мышей-летунов, он счастливый вместе с мамой и папой улетит в свою родную страну. где его ждали долгие долгие годы. Но родители доверят ему волшебную тайну управления горами сновидений, и поэтому шустрек будет часто прилетать в любимую супершколу, к своим друзьям в таинственный лес. Эпилог. Жители леса пребывали в праздничном восторге, а как же? Ещё недавно все весели на волоске от гибели, а утром солнышко светит, маленькие зверята бегут в школу, взрослые звери заняты своими обычными делами. Манящие болота так же, как обычно, манят, но их никто не слушает. Путающие тропинки, устав после бурной деятельности, уснули крепким сном и не желают никого путать. По ней доброжелательно приглашают уставших зверей посидеть на них. Трава не цепляет и не щекочет никого за лапки, а наоборот, успевает всем, кто на неё ступает, сделать лёгкий массаж. Пень-трень-брень, как громкое радио, распевает самые весёлые песни, какие только бывают на свете. Деревья и кусты не только распушили свои кроны, они ещё и расцвели праздничными цветами. Лишь дерево предсказаний, как обычно, молчит. Но это всех радует, потому что говорит оно, как известно, только в преддверии бед и катастроф. То, чем всё закончилось. Измена, караул, безобразие. Бегите все на митинг! Требуем супершколу для грибов. Подосиновики, опята, волнушки, грузди и даже самые благородные белые грибы бежали по лесу и орали, что есть мочи, размахивая шляпками. Закидаем шляпами, выразим своё недовольство.